Делла повернулась спиной к ограждению рва. Ну ладно, пошли отсюда. Тут еще есть на что взглянуть. Справа от зоопарка, рядом с центральной аллеей, находился ресторан под открытым небом с площадкой для танцев, выполненной из стекла. Навстречу нам устремился толстый итальянец, одетый в костюм безупречного покроя, с белой гортензией в петличке пиджака. «Джонни, это вы. В его видении наши три ресторана», произнесла Делла, протягивая руку для поцелуя. «Луи, позвольте представить вам Джонни Рику». Итальянец, оценивающе взглянул на меня, поклонился. «Много слышал о вас, мистер Рика. «Как идут дела в Лос-Анджелесе?» «Неплохо дела идут, неплохо», — ответил я. «К сожалению, у нас там нет ничего подобного вашему райскому саду». Итальянец почувствовал себя польщенным. «А как поживает мистер Вертхам?» «Надеюсь, у него все в порядке?» — обратился он к Делли. «Да, у него все окей. Счастливчик уже плывет во Францию» во Францию. Луи пожал плечами. «У них в Париже нет и доли того, чем располагаем мы. Обедать будете в ресторане? Пожалуй, да. Я займусь этим сам». Решил, Луи. До казино мы прошагали молча. На огромной террасе Расположилась группа мужчин и женщин. Большинство представительниц прекрасного пола выглядели действительно прекрасно, словно сошли со страниц журнала мод. Делла грубо дернула меня за руку, прервав любование красотками. «Ты что, кончай пускать слюни, как деревенский дуралей!» Я улыбнулся. Прошу извинить, дорогая, но, судя по всему, жизнь здесь и впрямь пьет ключом. Потом заметил роскошный Бьюик, стоящий на главной аллее около казино. Машина сверкала черным лаком, сидения были обиты красной кожей, колеса и фары утоплены в кузове. «Нравится?» «Она твоя, Джонни?» «Моя?» «Ну, конечно». Дэлла улыбнулась, но взгляд ее был тверд, как алмаз. «Она твоя!» «Пока никто не знает, что Поле мертв!» Я почувствовал, как мной овладевает страх. Уже второй раз за последние десять минут она возвращалась к этой теме. «Дэлла, что ты задумала? Ничего!» Она открыла дверцу Бьюика и села в машину. Я наклонился над дверцей и пристально посмотрел на нее. «Нет, ты что ты задумала. Садись, Джонни, на нас смотрят». Машина покатилась по аллее. «Ты так и не ответила на мой вопрос». Делла повернулась ко мне лицом. Зеленые очки закрывали глаза. «Я ничего не задумала. Я хочу сказать лишь то, что сказала Джонни». Все это нам принадлежит только до тех пор, пока никто не знает, что Поль мертв. Тебе понятно, надеюсь? Да, все понятно. Но ведь есть еще пятьсот тысяч долларов. Тебя послушать таких вроде и нет. На полмиллиона можно сделать немало. Ты что думаешь, на эти деньги... «Сумеешь приобрести такое казино и все остальное в придачу?» «Нет, конечно, но можно позволить себе такую машину и много еще чего. А ты полагаешь, что много сделаешь со своими тысячами?» «Четверть миллиона еще не состояние. состоянии. Мне казалось, тебя интересуют только эти пятьсот тысяч долларов. Так что ж ты придумала?» «За воротами сверни направо и выезжай на центральную магистраль», — сказала Дела. Нагибаясь и делая знак рукой охранникам, которые открывали забранные решеткой ворота. Ничего я не придумала. Во всяком случае, пока. Только вот спрашиваю себя, как мы с тобой будем себя чувствовать? Я так через год-другой при мысли, что Рейснер хозяйничает в казино Линкольн-Бич, а у нас к тому времени останется лишь какая-нибудь жалкая кучка денег, которая будет таять, словно снег под солнцем.